15. -е. Несколько слов любви. Эпиграф. Когда я была ребенком, роскошью мне казалась шуба, длинные платья и виллы на берегу моря. Позже я стала считать, что это значит вести интеллектуальную жизнь. А теперь мне кажется, что это возможность испытать страсть к мужчине или женщине. Они Эрно. Манхэттен. Следующий день. Вторник, 11 сентября 2001 года. Площадь Всемирного торгового центра. 8 часов 35 минут. «Тебе нужно просто пойти со мной», — уговаривает Зоя. «Нет», — возражает Селин, — «это твоя кузина. Не хочу мешать вашей встрече». 10 минут до катастрофы. «Она работает в адвокатской конторе», — с гордостью говорит Зоя. Кажется, у нее супер-офис на 50-м этаже. Только представь себе, какой вид открывается оттуда. Стоя посреди площади Всемирного торгового центра, девушки поднимают головы к вершине Южной башни. «Не забудь сфотографировать», — напоминает Селин, протягивая одноразовый аппарат подруги. Зоя сует его в рюкзак и заходит в огромный вестибюль, более высокой, из башен-близнецов. 9 минут до катастрофы. Оставшись одна, Селин надевает ролики и уезжает кататься по Приморскому бульвару. Небо чистое и крепчающий ветер обдувает южную оконечность острова. 8 минут. Селин катается на роликовых коньках вдоль широких гранитных плит военного мемориала и убегает к паромной пристани. В руке у нее картонный стаканчик Starbucks и вкусный и калорийный одновременно смесь теплого сидра, жидкой карамели и взбитых сливок. На голове у нее наушники плеера. В этом 2001 году компания Apple еще не изобрела айподы. У нее лазерный плеер, и она слушает компакт-диск Мишеля Берже. Несколько слов любви. Это песня из альбома, которая кажется ей самой трогательной. 7 минут. Она подъезжает к трансбордерам, что соединяют Беттери Парк со Статтон Айлендом. Место оживляют толпа туристов, поднимающихся на борт, и жители пригорода, начинающие рабочий день. 6 минут. Среди бегунов и велосипедистов она снова поднимается на эспланаду, ведущую к Беттери-парк, огибает миниатюрный форт Клинтон-Кастл и останавливается на миг перед магнолиями Хоп гарден сада, разбитого в память жертв СПИДа. 5 минут. Она думает об удивительном незнакомце, которого оттолкнула накануне в аэропорту. Прилететь на Конкорде, чтобы сделать ей сюрприз. Жест, явно не лишенный эффектности. Выглядело замечательно. Это так по-рыцарски. На несколько минут этот человек сделал из нее героиню фильма или романа. Четыре минуты. И тут она почему-то испугалась и очень резко обошлась с ним. Почему отреагировала так бурно? Теперь она горько об этом сожалела. Кто еще совершал такой поступок ради нее? В любом случае, никто из тех мужчин, с которыми она встречалась до этого. Три минуты. А если я мужчина вашей жизни? Человек, способный на такой поступок, испытывает такую уверенность в себе, какую не встретишь на любом углу, а она все испортила. Даже не узнала его имени, и у нее нет никакого адреса, чтобы найти его. Ну и дура же ты. Две минуты. Она продолжает прогулку по берегу Гудзона по эспланаде, тянущейся вдоль залива Апер. В это красивое сентябрьское утро она просто не имеет права чувствовать грусть. Все этому препятствовало, но она хотела найти способ, как увидеться с ним еще раз. В любом другом городе мира она навсегда потеряла бы его, но здесь все обстоит иначе. Это же Нью-Йорк. Тут, возможно, все. Да, здесь может произойти все, что угодно. Одна минута. Уверенно держась на роликах, она прибавляет скорость. Вдали виднеются Статуя Свободы и Элис Айленд. Она обожает этот город, обожает это место, ветер, обдувающее лицо, полет чаек, скорость, которая ее опьяняет. Она раздвигает руки и кричит от возбуждения. Она чувствует себя свободной, красивой. Где-то в этом городе находится человек, который думает о ней, человек, который ее желает, человек, способный обогнать время, чтобы ее найти. 0 минут. В то утро... Тень смерти имела крылья. Селин. Позднее, каждый раз, когда меня будут спрашивать, что я делала именно в момент, когда это произошло, я буду говорить о прогулке на роликах, о Беттери-парк, о Зое, о песне, которую я слушала. Но правда в том, что в тот день, когда все это случилось, я думала о тебе. «Мама, иди посмотри!» тот же день, в кокетливом домике парижского пригорода. Винсан, ему 17 лет, только что вернулся из лицея и включил телевизор. На экране грохот, паника, черный дым, тучи пыли, люди, прыгающие в пустоту. — Иди сюда, мама, Башня Всемирного торгового центра рушатся. Матильда, его мать, бегом врывается в гостиду. Нескольких долгих секунд, ничего не понимая, смотрит на экран и думает, что идет речь о фильме, о каких-то трюках. Затем до нее доходит. «Твоя сестра. Селин же в Нью-Йорке!» Часом позже. Запыхавшийся, с покрасневшими глазами, Тома стучит в дверь того же домика. Ему слегка за пятьдесят. На нем черный костюм, расстегнутая рубашка без галстука, браслет из хвостовых волос слона, сдержанный и показушный одновременно. Он стучит в дверь дома, который еще два года назад был и его домом, пока после 24 лет брака он не оставил свою жену Матильду. Процедура развода прошла плохо. Два сына перестали разговаривать с ним с тех пор, как узнали, что у них есть сводный брат полутора лет от роду. Малыш, который появился у них с Татьяной, одной из продавщиц в магазине готового платья на бульваре «Осман», которым он руководил. Татьяна — украинка, 20 лет, с нежной кожей и с телом гибким, как лиана, с которой он начал жизнь как будто заново. Он ее встретил, когда ему стукнуло уже 53, 20 кило лишних, гипертония, тревожный уровень холестерина и ощущение того, что он уже на пороге старости. Было так тяжело жить с постоянным страхом старения и смерти, под влиянием молодой славянки все изменилось. Виагра пришла на место Лексамила, суши вытеснила жареную утку, вино Сент-Эмильон, Кока-Колу-Лайт, бег трусцой, охоту, последняя модель мини-купера, старый Мерседес. Примечание. Лексамил лекарство, применяемое при неврозах и психопатиях, сопровождающихся напряжением, тревогой и страхом, а также при бессоннице. Конец примечания. Раньше он часто чувствовал себя приниженным супругой, а молодая красотка пришлась ему по вкусу и разбудила в нем юношеские чувства, которые он считал навсегда ушедшими. Он отказался от приятного комфорта взрослого человека ради импульса новой жизни, ради ощущения влюбленности и статуса молодого отца. Это было так здорово снова оказаться в ударе, снова рука об руку, снова поцелую в засос, снова скрипящая под тобой кровать. Однако он не обманывал себя, он знал, что продолжение новой жизни неопределенно, но он готов был рискнуть. Он определил для себя в качестве цели десяток лет счастья, десяток лет, когда он сможет поспевать за ритмом жизни своей подруги, десяток лет, когда его возраст сможет сойти за опытность, когда подарок браслета от Сваровски будет извинять его физическую слабость в определенные моменты. За свежую кровь он платил по полной, понятная ненависть бывшей жены, которая обвиняла его в том, что он разбил жизнь семьи, построенную на доверие, враждебность сыновей, насмешки некоторых друзей, которые сами хотели бы оказаться на его месте, но при этом упрекали за то, что он позволил себе попасть в сети этой южной чертовки. Из всей семьи только дочь Селин продолжала регулярно видеться с ним. Она не одобряла его поступка, но, по крайней мере, и не осуждала. Селин, понимавшая сердечные порывы, возможность победы страсти над разумом. Селин, которую он обожал и которой в этот момент, возможно, уже больше нет в живых. Матильда открывает ему дверь. Она вся в слезах. «Есть новости?» — спрашивает он, задыхаясь. Я звонила в отель, но там ничего не отвечают. А мобильный? У нее не трехдиапазонник, он не функционирует в США, но... Примечание. Стандарт GSM используется в США в двух диапазонах, которые отличаются по частоте от европейских GSM-900 диапазон 900 МГц, и DCS 1800, диапазон 1800 МГц. Американский GSM работает в диапазонах 850 МГц, GSM 850 и 1900 МГц, PCS 1900. Телефоны Triband обычно работают в GSM 900, DCS 1800 и PCS 1900. Конец примечания. Матильда вновь ударяется в слезы. «Что случилось?» — кричит он. «Мне позвонили родители Зои и ее коллеги. И что?» Они говорят, что их дочь собиралась зайти и к кузине, которая работает во Всемирном торговом центре. «Невероятно! Почему именно сегодня?» И они думают, что Селин была с ней. Тома принимает удар. Винсант приходит к нему в гостиную вместе с Рафаэлем, старшим братом, который уже не живет здесь. В последний раз, когда он виделся со своими сыновьями, посыпались оскорбления, и дело чуть не дошло до драки. В этот вечер у них священный союз. Он обнимает своих детей, и они не отталкивают его. Ему хотелось бы взять все в свои руки, но он чувствует себя бессильным. Ничего не остается, только ждать. Часы идут, и они изнурительны. Телефон звонит каждые две минуты. Родственники, друзья, все беспокоятся о Селин. Не в Нью-Йорке ли она? а он отвечает всем очень сухо, упрекая, что они занимают телефон. Телевизор работает постоянно, и они с тревогой следят за экраном, как будто весть о смерти Селин может дойти до них именно через этот канал. Говорят о нескольких тысячах погибших. Никто не знает, есть ли среди них французы, но разве могло их там не быть? Впервые звучат слова, которые станут актуальны на целое десятилетие. Борьба с терроризмом. Бен Ладен. Аль-Каида. Матильда и дети обессиленно сидят на диване. Они испытывают состояние опустошенности, которое то и дело сменяется вспышками гнева, они делятся своими опасениями и надеждами. Тома смотрит на них украдкой. Это так странно. Передышка — ощущение восстановления семьи. В последние несколько часов язвительность, порожденная их расставанием, исчезла. Остались только двое родителей, которые отдали бы все на свете, лишь бы их дочь осталась жива. Да два брата, которые буквально сходят с ума от тревоги за сестру. Почему всегда приходится дожидаться похорон, несчастного случая, известия о неизлечимой болезни, чтобы погасить войну? И вот в два часа ночи раздается звонок, на который уже никто не надеялся. Он берет трубку. На другом конце провода еще не произнесли ни слова, а он уже знает, что это она, малышка Селин. Та самая, которую он таскал на плечах, когда ей было три года. Та самая, кого он провожал в школу или на танцы. Та, которую он помогал выполнять домашние задания. Та, кого он утешал, когда она печалилась. Он включает громкую связь. Голос звучит в комнате, и это больше, чем облегчение. Это, как если бы он узнал о рождении дочери во второй раз. Все хотят говорить, но ни у кого это не получается, потому что все обливаются слезами. Разговор, ведущийся с поста в консульстве, не может продолжаться вечно. Тогда все в едином порыве кричат одно и то же, и это похоже на смесь любви и жажды жизни, которая льется словно поток. «Мы тебя любим, Селин, мы тебя любим». А потом, когда она вешает трубку, они остаются вчетвером, слившись в безмолвном объятии. Три часа ночи. Тома выходит к жене на веранду. Она курит. Впервые за долгие годы. «У меня всегда есть пачка, спрятанная на кухне», — поясняет она. «На случай неблагоприятного стечения обстоятельств? На случай несчастья или счастья?» Он, в свою очередь, тоже прикуривает Мальборо. Он тоже официально давно бросил, но этот вечер не такой, как другие. Он улыбается Матильде и осмеливается наконец-то встретиться с ней взглядом. Промытые слезами ее глаза сверкают успокойным блеском. Они курят молча и чувствуют вкус вновь найденного контакта. «Я поеду», — вдруг говорит он. Берет куртку и идет к машине, припаркованной в конце аллеи, усыпанной гравием. Оборачивается и делает легкий взмах рукой. Она несколько секунд колеблется, а потом говорит, «Будь осторожен на обратном пути». Манхэттен. Тремя днями позже. Пятница. 14 сентября 2001 года. 19 часов 50 минут. Итан заказывает кусок чизкейка и чайничек Дарджилинга. Потом садится на свое обычное место, за маленький мраморный столик в глубине зала. Расположенное в самом центре Вестсайда кафе «Заварски» напоминает венское кафе начала 20 века. Аккуратно состаренное оформление – Стены, украшенные древними зеркалами, в которых отражаются копии работ Густого Клинта. У пирога с орехами, у штруделя и у пончиков вкус прошлого. В середине зала скрипач наигрывает арии Моцарта, "Погониние сен -Санса. Итан наливает себе чашку чая и отпивает глоток, глядя в окно. Через три дня после апокалипсиса жизнь потихоньку восстанавливается. На улице, как и почти везде в городе, родственники пропавших без вести наклеили скотчем тысячи листовок, тысячи анонимных лиц, от которых нет никаких известий с утра вторника. Ниже, на юге, продолжает дотлевать огонь, распространяя резкий запах резины и горелого мяса. Пожарники безостановочно роются в развалинах, но больше никого не нашли аж со среды. На другой стороне улицы, на небольшой стене, люди разместили цветы, детские рисунки и свечи в память о пропавших без вести из этого квартала. Непрерывный поток прохожих останавливается перед этим импровизированным мемориалом, и на несколько минут люди с волнением задумываются о жертвах, которых они, скорее всего, никогда и не встречали до этого. Итан достает из внутреннего кармана авторучку, чтобы записать в блокнот стихотворение Яйца, которое он только что прочитал. Оно было приклеено на столбе около пешеходного перехода. Но я бедняк, и у меня лишь грезы. Я простираю грезы под ноги тебе. Ступай легко, мои, ты топчешь грезы. Это новое поветрие, которое охватило почти всех. Люди переписывают стихи, которые потом приклеивают скотчем к витринам, фонарям или автобусным остановкам. Все годится, лишь хоть как-то смягчить горечь утраты и отметить траур. Он достает из сумки книгу, роман, который купил в полдень во время перерыва на ланч, «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры. Книга, которую читала девушка из аэропорта та, ради которой он разорился и которая его оттолкнула. Несмотря на оскорбление он не мог перестать думать о ней, и в треволнениях трех последних дней ее лицо то и дело возникало перед глазами. Однако теперь офис не пустовал, разрушение башен не пощадило никого, каждый знал кого-то из погибших, и уже у многих возникла потребность психологической помощи, чтобы преодолеть последствия психологической травмы. Все во всем сомневаются, стараются разобраться в причинах случившегося, смотрят на мир новыми глазами. Некоторые уходят в себя, другие испытывают волчий аппетит к жизни, больше, чем раньше склонны говорить «я тебя люблю». А он? С тех пор, как он возвратился в Нью-Йорк, одиночество давит на него. Даже если он и отказывается в себе в этом признаться, он ощущает эмоциональную пустоту. Чтобы убежать от реальности, он переворачивает страницы романа, углубляется в него и останавливается на таких строках среди мужчин гоняющихся за множеством женщин мы можем легко различить две категории одни ищут во всех женщинах свой особый субъективный и всегда один и тот же сон о женщине другие движимы желанием овладеть безграничным разнообразием объективного женского мира это место свободно спрашивает женский голос не поднимая глаз он кивает думая что кто-то просто хочет позаимствовать стул стоящий напротив Потом удивляется, ибо перед ним что-то кладут. Это гигантский букет роз из шоколада и миндального теста. Визитная карточка, сопровождающая подарок. Это его карточка. Та, что он оставил итальянскому кондитеру в аэропорту. Тогда он поднимает глаза и... «Вы верите в любовь с первого взгляда?» — спрашивает Селин, усаживаясь перед ним. Он щурит глаза и смотрит на нее. Она продолжает. И я тоже еще три дня тому назад в нее не верила.